Глава 7 «Неужели?» Ваня. После седьмого урока Ваня с Викой забежали в столовую. Времени на обед было не так много, но неизвестно, сколько певцов продержат их на первой репетиции. Лучше поесть. На самом деле у Вани язык не поворачивался назвать это помещение какой-то школьной столовой. Здесь было пять залов. Один большой, в котором обедали ученики средней и старшей школы, и четыре поменьше — для начальных классов и для учителей. В большом зале стояли ряды отдельных столиков по ряду для каждой параллели, но некоторые ребята сдвигали столы, чтобы сесть большой компанией. По периметру столовой расположилось несколько буфетов, где продавались сладости и выпечка. Если хотелось полноценно пообедать, можно было выбрать что-то у основного окна раздачи. Готовили повара по-домашнему вкусно. Оказавшись тут впервые и увидев меню, Ваня чуть не заплакал от того, насколько подход этой школы отличался от его предыдущей. Здесь как будто... заботились? По-настоящему. Во всем, в каждом помещении школы и даже в столовой, явственно читалось, что тут действительно стараются сделать для учеников что-то хорошее. И вкусное Когда на подносы поставили еду, Ваня поспешил вслед за Викой через зал. К его удивлению, она пошла не к их обычному месту в дальнем ряду, где сидели одиннадцатые классы, а заглянула в один из залов для начальной школы, хмыкнула и поманила Ваню движением головы. Ваня зашел в небольшое помещение с веселенькими зелеными занавесками и такого же цвета столиками, возле каждого из которых стояло по четыре стула. «Ты уверена, что нам сюда можно?» — спросил Ваня, глядя, как Вика спокойно располагается за одним из столиков. «А почему нет? Малышня уже ушла, мы никому не помешаем». Ваня бросил взгляд на роспись на стенах. «Как-то неловко есть, когда на тебя пялятся вальсирующие овощи». «Ты что, шутишь? Смотри!» Вика повернулась к другой стене. «Им дирижируют брокколи. Это лучшее место в школе». «После библиотеки», — хором добавили они. Ваня поставил поднос на стол и сел напротив Вики. «А где твоя гитара?» — спросила она, бросив взгляд на Ванин рюкзак, который тот поставил на пол рядом со стулом. «Она не влезла в шкафчик, и я ее в кабинете русского оставил». Вика кивнула и принялась за еду. Ваня же откинулся на спинку стула, с наслаждением стянул с себя галстук и расстегнул две верхние пуговицы рубашки. Дышать сразу стало легче. Хотя, возможно, трудности с дыханием он испытывал не из-за галстука, а из-за Тамары Загировны, которая всю душу из него вытрясла на последнем уроке. За первую неделю на алгебре и геометрии всем стало очевидно, что Ваня неплохо ориентируется в материале. Настолько неплохо, что Загировна причислила его к сильным ученикам, к Певцову и Орловой. Его снова пересадили, на третий ряд между Петей и Ирой. Для них математичка чаще всего давала задачи посложнее и даже позволяла решать их вместе. Но они предпочитали выполнять задания самостоятельно, иногда сверяя ответы. Сегодня... У Тамары Загировны, видимо, было скверное настроение, так что она вызвала Ваню к доске и заставила решать задачи, соревнуясь с классом. Каждый вариант должен был решить по пять примеров, а Ваня — все 10. Он не успел и наделал ошибок, и получил позорные три с минусом. Причем этот минус был любимым инструментом унижения у математички. Ваня мог бы разозлиться, но у него на это не осталось сил. С аппетитом уплетая горячую котлету по-киевски, с которой капало масло, Вика спросила. «Ты точно сможешь и репетировать? Выглядишь уставшим». «Чего не скажешь о тебе. Ты что-то слишком довольная для человека, которому пришлось остаться с нами. Я так и не понял, кстати, почему». Вика пожала плечами. «У нас с Певцовым свои счеты. Но мне в любом случае хочется посмотреть, как ты выглядишь с гитарой». И послушать. Хорошо играешь. Ваня неопределённо качнул головой. Смотря с кем сравнивать. Что-то могу. И давно занимаешься музыкой? Ваня помедлил. Сколько себя помню. Правда? Ты в музыкалку ходил? Ваня не торопясь проживал, прежде чем ответить. Не, сам учился. Точнее, в детстве мне сначала подарили игрушечную гитару. И я не выпускал ее из рук. А потом... Ваня замялся, быстро отфильтровывая то, что не хотел рассказывать. Потом у меня появилась акустическая. Мама сначала была не в восторге от моего «бринчания», так она мою игру называла, но постепенно смирилась. А в восьмом классе я разок попробовал у друга электро. И все, пропал. Сначала просто мечтал, потом начал копить. А когда в очередной раз не поступил сюда, разозлился и стал подрабатывать не только на каникулах. Математику с малышами учил. Добавил Ваня, увидев, что Вика пытается задать вопрос, но не может, поскольку рот ее был забит котлетой. Думал, раз я слишком тупой для дорогой школы, пусть у меня тогда будет дорогущая гитара. Мама все равно наотрез отказалась брать у меня эти деньги, сколько бы я ни спорил. Ваня грустно улыбнулся воспоминаниям. Когда привез новую гитару домой, я даже играть на ней не мог первую неделю. Просто пялился. Настолько дорогая? А ты как думаешь? Я полтора года копил на нее. И ты оставил ее у русички? Вика даже перестала жевать. У Яны. Ваня кивнул и тут же добавил. Сергеевны. И не страшно тебе за такое ценное имущество? Ваня улыбнулся в тарелку и покачал головой. «Здорово!» – пробормотала Вика, откусывая такой огромный кусок котлеты, что Ваня всерьез опасался за ее жизнь. «Ребятки, поторопитесь! Мы закрываемся через пять минут!» – крикнула уборщица, вытиравшая соседние столики. Быстро доев, Ваня подхватил их с Викой пустые тарелки и хотел отнести к стойке для грязной посуды, но уборщица жестом остановила его порыв. «Оставьте, ребятишки, мы все уберем!» В очередной раз поразившись тому, что в мире все-таки существует вежливый персонал столовой, Ваня поставил тарелки, забросил на плечо рюкзак и, пробормотав искреннюю благодарность, вышел вместе с Викой в коридор. «Я сбегаю за гитарой. Встретимся в кабинете музыки», — сказал он и помчался в кабинет русского. «Можно?» Ваня аккуратно приоткрыл дверь. Яна сидела за столом и опять что-то проверяла. Оторвавшись от тетради, она махнула ему. «Да, Ваня, заходи. Ты за гитарой?» Ваня кивнул. «Забирай. Она в целости и сохранности». Яна с улыбкой кивнула на шкафы, где лежала гитара. Потом склонила голову на бок и потерла висок. Ваня знал этот жест. «Устали?» Яна села ровнее. «Да и не то чтобы устала, просто голова что-то разболелась». Наверное, надо было сегодня поесть чего-нибудь еще, кроме кофе и вафель. Вы что, последний раз ели утром со мной? Ага. Я накивнула с грустной улыбкой. Я на переменах с ребятами болтала, тетради проверяла. Кто-то что-то приносил исправленное, малыши стихи издавали. В общем, куча дел. Я и не заметила, как день прошел. А сейчас столовка уже закрыта. а У вас тут больше нет ничего? не «Ну, разве что мел пожевать», — сказала она со смехом. «Хорошо, что у вас не маркерная доска». я хихикнула. «Точно. С этим двадцать первым веком есть все шансы умереть с голода». Ваня сделал вид, что задумался. «Наверное, можно было бы и маркеры погрызть», — протянул он. «Там вроде спирт внутри, усталость как рукой снимет». Яна засмеялась, но тут же снова потерла висок. «Надо будет принести сюда что-нибудь из еды». «Вагон круассанов с сыром?» «Ну нет. Их съедят тараканы, а я слишком люблю круассаны, чтобы делиться». «Домовой для вас поохраняет», — мягко сказал Ваня. «А потом опять разбалуется и свернет проектор». С напускным возмущением я наткнула пальцем в потолок. Ваня лукаво посмотрел на нее. «Ничего, я поправлю». Яна опустила глаза и улыбнулась одним уголком губ. Очень мило улыбнулась. Ваня отвел взгляд и, наконец, вспомнил, зачем пришел. Снял со шкафа гитару, закинул на плечо и обернулся. «Вы еще долго здесь будете?» «У меня куча тетрадей на проверку. Думаю, что часа два просижу точно. А что?» «Я подумал, было бы удобно оставить гитару здесь до следующей репетиции». «Если вы не против». «А дома ты играть не будешь?» Ваня покачал головой. Яна, понимающе кивнула. «Да, точно. Нельзя отвлекаться. Если я еще буду здесь, оставляй, конечно». «Спасибо. Тогда не прощаюсь». Ваня улыбнулся и вышел из кабинета. У него появилась идея. Он понесся на первый этаж по боковой лестнице, надеясь не встретить Певцова. К счастью, не встретил ни его, ни кого-либо другого и выбежал из школы прямо как был, с гитарой и без куртки. Через 10 минут он снова постучал в дверь Яниного кабинета, пытаясь успокоить сердцебиение, но ему никто не ответил. Ваня дернул ручку. Дверь открылась, но Яны в кабинете не оказалось. Она явно вышла ненадолго, потому что оставила компьютер включенным, а недопроверенную тетрадь открытой. Ваня, не веря своей удаче, отошел от ее стола и быстро покинул кабинет, тихо затворив за собой дверь. Еще пять минут спустя он стоял в школьном дворе и, не отрываясь, смотрел в окно второго этажа. Ему было видно, как Яна подошла к учительскому столу, взяла в руки бумажный пакет, заглянула в него и рассмеялась. Она вытащила из пакета круассан, улыбнулась и откусила большой кусок а сердце Вани превратилось в горячее варенье. Он жадно всматривался в окно, ждал, когда же она заметит. И она заметила. Яна снова запустила руку в пакет и достала записку. Прочитала, широко улыбнулась и бросила взгляд куда-то в сторону. «На дверь», — догадался Ваня. Он быстрым шагом направился к кабинету музыки, а в ушах продолжал громко отбивать пульс. В записке было написано «От Домового». Петя. Петя с Милей шли по опустевшему первому этажу к кабинету музыки, возле которого, прислонившись спиной к стене и печатая что-то в телефоне, уже стояла Вика. Петя все еще был не в духе. Ему совершенно не хотелось, чтобы рыжая сидела с ними. Наверняка будет отвлекать своими вечными комментариями. Вдобавок он нервничал из-за отца. Боялся, что тот не вовремя позвонит и сорвёт репетицию. Или что правда вскроется. В общем, Петя с трудом справлялся с целым клубком раздражающих факторов, поэтому, когда они с Милей приблизились к двери, он спросил резче, чем хотел. «Где низовцев?» Вика, не отрывая взгляда от экрана, пробормотала. «Сейчас придёт». «Мы договаривались на четыре. Где его носят? Что за отношение проворчал Петя, открывая класс. Вика цокнула языком и, убрав телефон, закатила глаза. «Господи, Певцов, что ты ел на обед? Цемент? Сказано тебе, сейчас придет. Ванечка за гитарой пошел». «Надеюсь, не в магазин». Петя открыл дверь, и Вика, качая головой, прошагала в класс первый. Раздражение Пети усилилось еще на 10%. Он махнул Миле, пропуская ее вперед, вошел сам и закрыл за собой дверь. Вика сразу направилась к учительскому столу и начала выкладывать учебники. «Что ты делаешь?» — спросила Миля. «Собираюсь провести время с пользой». Вика села за стол Вероники Николаевны. Петя молча прошел мимо парт к другой части класса, не глядя на девочек. Кабинет музыки делился на две половины. Одна выглядела как обычный класс с учительским столом, партами и доской, а вторая походила на маленькую студию звукозаписи. Здесь стояли синтезатор и ударная установка, стойка с микрофоном, усилитель, микшерный пульт и прочие примочки. Стены кабинета были отделаны цветными акустическими панелями. На специальных креплениях висели скрипки, флейты, три акустические гитары, пять укулеле, трубы, тромбон, треугольники, и даже виолончель. Все это использовалось на уроках, музыкальных кружках или концертах, хотя чаще всего выступающие предпочитали приносить свои инструменты. Петя же просто переносил ударную установку, единственную на всю школу, из кабинета музыки на сцену актового зала. В кабинете стояли шкафы с нотами и учебниками по музыкальной литературе а с верхней полки на вошедших взирали гипсовые головы композиторов. На отдельном столике рядом с учительским красовалась гордость и особая ценность Вероники Николаевны, проигрыватель и коробка виниловых пластинок. Миля пару секунд смотрела, как Вика устраивается на месте учителя. Потом, видимо, решив не продолжать диалога, простучала каблуками по полу и села за последнюю парту, повернувшись спиной к Вольской и лицом к Пете, который уже снимал ткань с ударной установки. Всё наладив и продолжая кипеть, он подготовил оборудование и для Вани, включил усилитель и настроил пульт. Петя как раз собирался звонить Низовцеву и обрушить на него поток нецензурной брани, когда дверь наконец открылась, и Ваня ворвался в класс с гитарным чехлом на плече. Дыхание его было быстрым, Он явно бежал. Откуда это он так нёсся, интересно? И почему покраснел? Нервничает перед демонстрацией своих талантов? Но Петя для себя уже решил, что если Ваня в состоянии сменить хотя бы три аккорда, не сбиваясь, он уже подойдёт за неимением выбора. Петя демонстративно поднял брови и взглядом показал Ванины часы, висевшие над доской. «Ванечка, поспеши». «А то у нашего старосты того, гляди, рубашка по швам треснет от гнева!» Глумливо промурлыкала Вика. Низовцев хмыкнул и подошел к Пете, который уже садился за барабанную установку. Петя наградил Вику уничижительным взглядом, но та только в очередной раз закатила глаза и переключила внимание на учебник по геометрии. Ваня положил рюкзак и гитару на последнюю парту, снял пиджак, и до локтя закатал рукава белой рубашки. Петя с усмешкой перевел взгляд на Милю. «Ну, конечно, она пялилась. Вид у нее был такой, будто она не знала, чего хочет больше, чтобы Ваня сыграл или чтобы снял рубашку полностью. «Предлагаю немного размяться», — сказал Петя, пока Ваня доставал гитару. Взглянув на нее, Петя не смог удержать удивленный смешок. Ваня, подняв подбородок, ответил вопросительным взглядом. Петя прочистил горло и кивнул на инструмент. «У тебя желтая гитара?» «У тебя тысячи костюмов?» — в тон ему спросил Низовцев. «Что?» Ваня перекинул ремень через плечо. «Я подумал, что мы играем в игру «Назови что-то удивительное». У Пети снова вырвался смешок. «Считаешь мои костюмы удивительными?» Только их количество. Мы с Ванечкой даже сделали ставки. Вклинилась Вика, не отрываясь от тетради и указывая ручкой на Ваню. Он поставил на то, что ты ни разу не повторишься со своими туалетами до конца четверти. А ты? Спросил Петя, не зная, злиться ему или смеяться. А об этом ты узнаешь, если я проиграю. Туманно ответила Вика. Петя даже не придумал, что на это ответить. В костюмах ему было удобно. Он правда их обожал. И девчонки тоже их обожали. К тому же он знал, что костюмы ему очень идут. Петя как бы невзначай поправил коричневый галстук и вытащил палочки из внутреннего кармана. Ваня спросил, «Ты так и будешь играть в пиджаке? А что, какая-то проблема?» Низовцев пожал плечами. Просто не хотелось бы откачивать тебя, если вдруг рухнешь от теплового удара. Впрочем, ты, видимо, играешь не настолько быстро, чтобы вспотеть в костюме». Петя приподнял бровь. «Ты уже мог бы это выяснить, если бы тебя не носило неизвестно где почти 20 минут». Петя снова бросил взгляд на гитару. Низовцев это заметил. «У тебя какие-то проблемы с желтым цветом? Надо было предупреждать, что в этой школе цвет гитары имеет значение». «Нет, конечно, не имеет. Просто ты всегда в черном, и на физре тоже в черном, и весь такой молчаливый, а гитара желтая. Это смотрится...» Петя запнулся, а Ваня с вызовом посмотрел на него. «И как же это смотрится?» «Довольно неожиданно». «Оставь свои стереотипы, певцов», ответил Ваня с ноткой раздражения в голосе. «Желтая гитара или розовая — это не так важно. Важно, что умеет гитарист, разве нет?» Петя задумчиво кивнул, продолжая любоваться гитарой. Она так и притягивала взгляд. И дело, конечно, было не в цвете. Просто он не хотел оскорбить Низовцева. Он не считал себя знатоком, но все же сразу понял, что гитара у Вани очень дорогая. Такую не покупают ради трех аккордов. Пока Ваня подключал гитару к усилителю, Петя привычным жестом размял пальцы и вдруг осознал, что немного нервничает. Он бросил взгляд на Вику. Та уткнулась в тетрадь и не обращала на них никакого внимания. Дернув на пробу несколько струн и услышав ровное громкое звучание, Ваня повернулся к ударной установке. Петя прочистил горло, поставил ногу на педаль и обратился к Низовцеву. Давай, я возьму темп, а ты подыграешь. В любом формате. Попробуем поимпровизировать. Низовцев кивнул и достал из кармана медиатор. Петя немного нервно дернул палочками и начал отстукивать ритм. Он не ждал от Вани ничего существенного, особенно после тяжелого урока геометрии. Петя был готов к посредственной игре, к тому, что Ваня будет медленно дергать струны в такт с ударными или что заиграет простым боем. Но только не к тому, что Ваня с ходу поведет мелодию перебором, гармонично попадая в заданную скорость. Полминуты хватило Пете, чтобы понять, что Низовцев хорош. Очень хорош. Почти так же хорош, как он сам. Петя перестроил удары и усложнил свою партию, на что Низовцев тут же отреагировал, замедлившись, словно уступая Пете возможность размяться. Что Петя и сделал. Теперь Ваня задавал гармонию, медленно перебирая аккорды, а Петя по его нотам создавал замысловатый ритмичный узор быстрых ударов. Потом снова замедлился, и теперь уже Ваня побежал по струнам в сумасшедшем темпе. У Пети появилась возможность оторвать взгляд от барабанов, чтобы глянуть на Низовцева, и от увиденного он чуть не уронил палочки. Иван Низовцев, всегда спокойный и молчаливый, предпочитающий роль одиночки, вечно в своем черном костюме, сейчас совершенно преобразился. Он слегка улыбался, глядя на струны, покачивал головой в такт своей мелодии и выглядел... счастливым? И он еще не хотел выступать? Он что, сумасшедший? Продолжаем импровизировать и пробовать разные ритмы, Петя с удивлением обнаружил, что играть с Ваней очень комфортно. Низовцев не просто не сбивался. Он следил за партией Пети и тут же подстраивался. Конечно, в импровизации правила немного другие. Тут можно делать, что хочешь, исходя из своих умений. Так что, возможно, с конкретной мелодией все будет иначе. Парни еще несколько раз передавали друг другу ведущую роль, пока не синхронизировались и не доиграли вместе, бросив напоследок мелодию на громкой завершающей ноте. Ударив последний раз, Петя привстал, приглушил тарелки, и опустился обратно на стул. Дыхание у него сбилось, но сердце стучало не от усталости, а от восторга. Ваня прислонился к последней парте, тоже переводя дыхание. Он продолжал слегка улыбаться, глядя на Петю. Петя догадывался, что Ваня тоже ничего особенного от него не ждал, и, судя по его виду, впечатление у него создалось приятное. Петя посмотрел на него и почти с мольбой произнес, «Пожалуйста, скажи, что ты еще и поешь!» «Не пою». Ваня покачал головой, глядя на струны и беззвучно их перебирая. «Точно?» У Пети почему-то было ощущение, что низовцев не договаривает с таким талантом к музыке и не умеет петь. Ваня хмыкнул. «У этой школы не хватит бумаги напечатать мне столько грамот, чтобы я согласился». «Почему? И почему ты вообще отказывался выступать?» Ваня дернул плечом. «У меня свои причины». «Боязнь сцены?» «Нет». «Комплекс Бога?» «Уже ближе, но нет», — ответил Ваня со смешком. «Просто не хотел, и все». «Ясно». Петя помедлил. «Но играешь ты... неплохо». Ваня усмехнулся и поднял взгляд на Петю. «Я играю лучше, чем неплохо певцов». Ты почти за мной успеваешь. Петя дернул уголком губ. Тут раздался голос Вольской. Ванечка просто боится, что его будут окружать толпы назойливых фанаток, и я его понимаю. Впрочем, и фанаток тоже. Вика встала из-за стола и, подскочив к Ване, прижалась к его боку. «Я первая готова бегать за тобой умолять расписаться у меня на груди». «Неужели?» – спросил Петя, прищурившись. гитаристы классные Вика восторженно кивнула, не отрывая взгляда от гитары, на которой Ваня все еще беззвучно играл. «Гитаристов переоценивают», — сухо сказал Петя. «Неужели?» Ваня перестал играть и поднял глаза. Петя с вызовом посмотрел на него. «Все всегда запоминают гитаристов, но никто не знает ударников, хотя именно ударники превращают музыкальные сопли в нормальную музыку». «Может, дело не в инструменте, а в солистах?» — спросила Миля. Она знала, что тема чрезмерной популярности гитаристов для Пети довольно болезненная. Миля игриво провела рукой по волосам и добавила. «Если петь буду я, на вас обоих никто и внимания не обратит». «Это вряд ли», — вместе сказали Пете и Ваня. «Но вы явно сыграетесь, парни», — хмыкнула Вика и села на парту, который прислонялся низовцев. С самооценкой у вас обоих всё в порядке. И раз мы выяснили, что вы два музыкальных гения и оба фанатеете от этого шума, то давайте...» «Прости, ты сказала «от этого шума»?» Петя посмотрел на неё, прищурив глаза. «Я планировала сделать геометрию, пока вы играете, но мне мешал звон собственных зубов. Так что да, певцов, шумновато». «Ладно, ладно». Вика подняла вверх ладони увидев, что Петя собирается затеять спор. «Я просто хочу побыстрее пойти домой и жутко не хочу объясняться с твоим папочкой, почему ты так долго в школе. Давайте выберем, что вы будете играть. Суперхит для наших рок-звезд. И что в итоге с пением?» Ваня с Петей переглянулись. «Нужен солист», — сказал Ваня. Петя покачал головой. Ваня перевел взгляд на Вику. «Или солистка». Вика хмыкнула. «Даже не надейся. Ну, спойте сами, неужели вы оба так уж плохи? Что-нибудь простое, не знаю, Киркорова?» «Ты еще Лепса предложи», — пробурчал Петя. «Меладзе давайте, и учителя в экстазе полезут к вам на сцену обниматься. Интересно, к кому из вас ломанется Загировна? Вы же оба у нее в любимчиках». Вика явно получала удовольствие, представляя эту картину. Петя выдохнул через нос. Он так и знал, что Вольская не сможет сидеть тихо и не отвлекать их. «У нас нет солиста!» – раздраженно сказал Петя. «Либо мы играем только мелодию, а это все-таки не тот формат для школьного концерта, либо нас будет спасать Миля». «Но я не пою сольно!» – воскликнула Миля. «Давай ты попробуешь. У нас еще целый месяц мы порепетируем», – предложил Ваня. У нас не месяц, а четыре репетиции до концерта, — возразил Петя. Но с вокалистами и вправду туго. В десятых точно поющих нет, из младших я не знаю никого. Наш класс в плане вокала абсолютно безнадежен, даже как хор. А к бэшкам я и под дулом пистолета не пойду спрашивать. На тебя последняя надежда Милёк. «Мы тебе поможем», — неожиданно поддержал Петю Низовцев. В сложных местах всегда можно залатать вокал гитарой, «Или перекрыть ударными», — добавил Петя, чувствуя, что на него снова накатывает раздражение. «Ну ладно, давайте попробуем», — неуверенно протянула Миля. «Может, что-то на английском возьмем? Почему обязательно на русском петь?» — спросил Ваня и сел на стол рядом с Викой. «Потому что учителя не знают английского», — ответил Петя, и Миля согласно закивала. «Да». Для них это будет тарабарщиной даже с моим прекрасным произношением. мели лукаво улыбнулась Ваня. «Тогда я не знаю. Все, что есть на русском, кажется тупым». Ваня раздраженно покачивал ногой стул, который стоял перед ним. Примечание. Солист группы Би-2 Егор Бортник признан в РФ иностранным агентом. Конец примечания. «Би-2 тебе этого не простят, Ванечка». Вика ткнула его ручкой в бок. Отчего Ваня дёрнулся и с грохотом уронил стул, который балансировал на его ноге вразрез с законами физики. «Нам нужно определиться побыстрее!» Взорвался Петя. Он вышел из-за установки и рывком поднял стул. «Не так уж важно, что исполнять, важно как! Мы просто с душой споём одну песню и всё!» «Если мы с душой споём Киркорова, нас в зале на смех поднимут!» Ответил Ваня, снова удерживая стул на ноге. Петя во всех красках начал представлять, как этот стул полетит Низовцеву в голову, если он еще раз его уронит. «Может, сами что-нибудь сочините?» — спросила Вика. «Отлично, давайте. Как у тебя с рифмами?» — воскликнул Петя и демонстративно задумался. «С Днем Учителя вас поздравляем! Счастья, здоровья желаем!» «В могиле мы вас представляем!» — радостно добавила Миля. Петя сделал глубокий вдох и посмотрел на Вику, у которой подрагивали губы от сдерживаемой улыбки. «Ванечка, милый, скажи что-нибудь дельное», — проговорила она. «А то в нас сейчас полетят палочки». Ваня задумчиво посмотрел в окно. На улице уже начинало темнеть. «Мы можем перепеть что-то известное, но слова поменять, придумать про школу. Это будет легче, чем сочинять с нуля. Можем попробовать и Би-2, в принципе». «Возьмем песню варвара она известная, мелодичная, но не слишком грустная. А слова переделаем». «А кто переделывать будет, ты?» — спросил Петя. «Да могу и я», — Ваня пожал плечами. «Это несложно?» «Если B2 всех устраивает, то вы можете сегодня хотя бы мелодию потренировать, а слова я подпою оригинальные». Сказала Миля и посмотрела на Петю. Петя кивнул и вернулся за установку. Миля взяла микрофон и встала напротив парней. Она открыла в телефоне текст, а парни глянули каждый свою партию и послушали, как песню исполняет группа. Когда все были готовы, Ваня снова накинул гитару и заиграл вступление. Через пару тактов к нему присоединился Петя. Потом начала петь Миля. Петя быстро понял, что Миля не справлялась с сольным вокалом, как бы ни старалась. А еще... Его беспокоила необходимость отпрашиваться у отца каждую среду, придумывая отмазки. Репетиции им нужны. Милли не успела распеться, к тому же стеснялась. Ваня оказался к этому не готов, и как только Милли съезжала с мотива, он переставал играть и начинал ее исправлять. «Там длинная нота. Протяни слово и чуть выше в конце», — сказал он, в очередной раз остановив игру. Миля с красными щеками кое-как пропела куплет, но на второй попытке снова промахнулась. Петя понял, что сегодня Миля петь не сможет. При Ване она пела еще хуже, чем обычно. В конце концов, она остановилась сама. «Сыграйте без меня всю песню, а то мы так здесь до ночи просидим», сказала она со смешком, за которым скрывала неловкость. Он кивнул Низовцеву, чтобы тот начинал вступление. Без мели они продвинулись дальше, сыграли два куплета, но потом пошел проигрыш, и тут они застряли. Ваня улетел вперед, а Петя играл, не меняя ритма, и получилось, что он стучал не в попад к Ваниному перебору. Они оба резко перестали играть, и как раз в этот момент у Пети зазвонил телефон. Сжав челюсти, он сунул руку во внутренний карман пиджака и посмотрел на экран. Конечно, это был отец. Петя быстро бросил взгляд на часы. Без пятнадцати шесть. «Так поздно». «Да?» — ответил он, как только мог ровно, под прицелом трех пар глаз. «Где ты?» — спросил отец без какого-либо приветствия. «На русском. Почти закончил». да учителя». Петя посмотрел на Вику и направился к ней. Она тоже встала и пошла ему навстречу. Петя передал ей телефон, и она, беззвучно прочистив горло, быстро заговорила на октаву выше. «Сергей Борисович, добрый вечер. Как раз собиралась вам звонить. Вы, должно быть, Петю потеряли. Мы... Нет, ну что вы, не слабый. Просто запутался тут в материале». Вика подняла взгляд на Петю, и губы ее дрогнули. «Вы знаете...» Мы тут с ним случайно выяснили, что он совершенно не разбирается в ритмах. Стихотворных, разумеется. Да, представляете, постоянно бьет не туда. Ударением я имею в виду. Вот и просидели с ним весь вечер. Вика покраснела. Казалось, ей стоило больших усилий не смеяться. Опять ей хотелось вырвать у нее из рук телефон. Но он просто стоял как идиот и наблюдал за ее щебетанием. «Нет, мне не трудно, конечно. Он через пару минут уже домой пойдет. Думаю, на сегодня он показал все, что мог. Не за что, Сергей Борисович. Я только рада. Всего доброго. Вика положила трубку и, взглянув на Петю, расхохоталась. Петруша, ты бы себя видел! Петя себя, конечно, не видел, но чувствовала, что по его шее и щекам разливаются волны жара. Знаешь, ты могла бы просто сказать, что я все исправил и уже выхожу. Сказал он предельно ровным голосом. «Конечно, могла бы». Вика кивнула с улыбкой от уха до уха. на это не так весело». Петя резко вдохнул через нос и перевел взгляд на Низовцева, который, кажется, не вполне понял, что произошло, но тоже улыбался. «Ладно, думаю, на сегодня достаточно». Сухо проговорил Петя, пытаясь сохранить хоть какое-то достоинство. «Задачи мы поняли». Низовцев правит текст. Миле учит мотив. Вместе отрабатываем проигрыш. Встречаемся здесь же... Когда-нибудь. Я дам вам знать. Миле и Ваня молча кивнули. Парни отключили оборудование. Низовцев застегнул чехол с гитарой, подхватил рюкзак и повесил на руку пиджак. Он посмотрел на Вику, которая снова сидела за учительским столом. Она, не отрываясь, сказала ему. «Я дорешаю и пойдем». «Две минуты». Петя подошел к учительскому столу. «Мне нужно закрывать кабинет». «Ты не умрешь, если подождешь одну минуту». Вика лихорадочно бегала глазами по примеру, который пыталась решить, и, видимо, застряла. Петя наклонился ближе и заглянул в тетрадь. «Вот здесь». Петя ткнул пальцем в лист. «Ты взяла не ту формулу. Эту задачу нужно решать через теорему Лагранжа». Вика резко захлопнула тетрадь. «Кажется, я тебя не просила помогать». «Как и я тебя». Несколько секунд они сверлили друг друга глазами. Вика хмыкнула, отвела взгляд и быстро побросала учебники в сумку. Потом растянула губы в ухмылке, подошла к Низовцеву и взяла его под руку. «Пойдем, Ванечка, распишешься на груди у своей главной фанатки. А ты...» Она обернулась, указала пальцем на Петю и высоким голосом сказала «А ты, Певцов, поработай еще с ритмами, а то плаваешь». И вслед за Ваней со смехом вышла из кабинета. Петя скрипнул зубами. Пока они с милей проверяли, в порядке ли оставляют класс, голова у Пети горела от мыслей. Во-первых, вольская. Невыносимо. Петя с горечью подумал, что она, возможно, даже поладила бы с его отцом. Критиковать Петину игру, кажется, теперь их общее хобби. Чёртова рыжая. Ещё и ушла с Низовцевым под руку. Да, во-вторых, Низовцев. Петя вздохнул и провёл рукой по волосам. Как такое возможно? Как могло получиться, что именно в этом году, когда Петя остался без напарника и уже потерял всякую надежду, Ваня низовцев Новенький бюджетник с дорогущей гитарой свалился к нему в класс, как какое-то грёбаное чудо.